СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ Ужинать я не стала, чтобы не видеться с парочкой предателей. Но и в спальне меня преследовали призраки прошлого. Всё напоминало про счастливое прошлое с Егором. Шторы, которые он закрывал утром, чтобы можно было понежиться подольше в постели. О постели и вовсе думать не хотелось, но я в ней спала. Вернее, пыталась спать. Ворочалась сбоку бок, просыпалась от малейшего звука. И ждала. Мне всё время казалось, что войдёт Егор и обнимет меня. Прижмёт к груди, поцелует. Но все поцелуи доставались теперь Алике. Открыто, бесстыдно. От этого с меня словно сдирали кожу. Пытали их улыбками, прикосновениями, объятиями. Унижали открытым предательством. Но уничтожали не этим. Рядом с Егором, который принадлежал теперь своей любовнице, я остро чувствовала одиночество неразделенной любви. Как я не обманывала себя, мои чувства к Егору никуда не исчезли. Они жгли сердце невысказанными словами. Заставляли плакать, когда я не находила его в постели. К утру я так измаялась, что вспомнила три кита, на которых стояла моя жизнь. «Не оправдывайся, не проси, иди работать». Сейчас подходила последняя. Проверив Вероничку, укрыла её одеялом и спустилась на первый этаж. Когда-то Егор любил домашнюю выпечку, и я решила испечь булочки. Спустилась в холл. Пройдя гостиную, улыбнулась порядку, который оставила вчера в игровом пространстве Веронички. А вот на кухне всё было иначе. На столе стоял заляпанный поднос с фужерами, грязными вилками, шпажками и тарелками. Мне стало противно. Мало того, что устраивают себе свидания на моих глазах, так ещё и низвели меня до роли обслуги. Может, им ещё и испачканное и просто не поменять. Совсем охренели. Сердито распихав посуду в мойку, бутылку в мусорку и остатки еды в холодильник, принялась за тесто. Как назло, оно не торопилось подходить. То ли дрожжи были просроченные... то ли моё настроение прибивало их, не давая подойти. Но в конце концов мне удалось их поднять. Свернула затейливыми фигурками для Веронички и поставила в духовой шкаф. «Кофе будешь?» — спросил вместо приветствия Егор. «Буду», — ответила я машинально. Он встал к новомодному агрегату и начал колдовать. Выглядел Егор так, словно не кувыркался всю ночь с любовницей и шампанским. А спал сном младенца, стильный как алика, мощный, любимый. Залюбовавшись его движениями, чуть не пролила сливки мимо чаши миксера. Егор хмыкнул и поставив на барную стойку две чашки дымящегося напитка, уселся на высокий стул. На меня почти не смотрел, только в планшет. Он не листал сообщения и не просматривал ленту. Егор разглядывал девушку в белом платье со шлейфом. То увеличивал детали, то возвращался к общему виду стройной красавицы. Я видела изображение мельком, стараясь не пялиться в планшет, поэтому не сразу узнала в невесте Алику. Она была прекрасна, и у меня защемило сердце. Значит, они всё-таки решили пожениться. Егор и его сводная сестра собрались узаконить отношения. Им помешало только требование арабов познакомить семьи. «Даша, а почему женщины выбирают такие дорогие свадебные платья? Зачем?» — вывел меня из размышлений Егор. «Потому что свадебное платье очень важно. Для женщины день бракосочетания — самый счастливый в жизни? Ну, почти. Будет ещё рождение ребёнка или нескольких?» «Но всё это уже после свадьбы с любимым человеком». Хм. «А зачем выбирать очень дорогое?» «Егор правда хотел разобраться. А мне хотелось сказать, чтобы задавал эти вопросы своей невесте, а не мне. Моё платье было не слишком дорогим». «У меня мало опыта в дорогих платьях. Могу только предположить, что свадьба — звёздный день девушки». На церемонии она может быть самой лучшей версией себя. Ухоженной, стройной, красивой. Потом будут дети, и после родов женщина выглядит не лучшим образом. Мне вспомнилось отёчное, в точечных кровоизлияниях отражение в зеркале роддома. Я горько улыбнулась. А на свадьбе можно быть королевой. Да и жениху приятнее, когда рядом с ним красавица. И это важно? Очень. мне вспомнилась наша свадьба белое платье пышная юбка сквозь которую егор прорывался как сквозь вражеские укрепления и жаркие поцелуи Он мужественный сильный влюблённый. и я влюблённая. даже перед глазами поплыла от воспоминаний захотелось вернуть хоть на минуту это время эту любовь в его глазах ласку нежность добрые слова хоть каплю тепла понимание и внимание, ощущение, что я — центр его мира, его счастья. Горло сдавило от невысказанных слов, в глазах защипало. Я вскочила к духовому шкафу, делая вид, что проверяю готовность булочек. А Егор, подняв глаза на входящую в столовую Алику, обрадовал. «Я плачу это платье. Ты будешь самой красивой невестой». Алика кинулась его обнимать, целовала звонко и с таким напором, что чуть не свалила со стула. А я стояла лицом к духовке и тихо плакала.